Карточный бизнес. Еще одним подспорьем в борьбе за выживание стало Лешкино увлечение рисованием игральных карт. Оно возникло неожиданно, без каких-либо предпосылок. Впрочем, может, какие-то предпосылки и были. По крайней мере, Лёшкина зрительная память бережно хранит моменты, когда, в ответ на его настойчивые просьбы нарисовать коня, почему-то именно коня, отец с большим усердием делал это, тщательно выписывая коричневым, точно коричневым карандашом каждую часть этого красивого животного. Работая много лет колхозным конюхом, отец отлично знал лошадей, чувствовал и любил их, и, может быть, поэтому к их изображению относился очень ответственно, старательно добиваясь предельной похожести. Лешка, чуть дыша, каждый раз терпеливо наблюдал, как из-под отцова карандаша постепенно возникали выразительные фигуры коней, то будто осознанно демонстрирующих свое спокойное гордое достоинство то лихо несущих на себе всадника в красноармейском шлеме, то с видимым напряжением везущих огромный воз сена. С радостью и гордостью за отца Лешка показывал эти рисунки, усердно пытался их перерисовать и испытывал огромное удовольствие, когда его попытки оказывались сколько-нибудь удачными и вызывали одобрение отца. Наверное, какое-то влияние на Лешку мог оказать и дядя Саня, родной брат отца писавший маслом картины с изображением лебедей, целующихся голубков и незамысловатых пейзажей на потребу деревенским молодайкам, которые охотно покупали эти картины и вывешивали на прикроватной стене. Одну такую картину, нарисованную на изнаночной стороне клеенки, дядя Сани подарил Лешкиной матери. Помещенной над кроватью еще до войны, она служила украшением передней части избы довольно длительное время и после ее окончания. Может быть, эти примеры ни о чем не говорят и не имеют никакого отношения к Лешкиному увлечению. Тем не менее, он о них всегда помнил и время от времени сам прибегал к помощи цветных карандашей, чтобы почертить на листке бумаги что-нибудь на вольные темы. Любил школьные уроки рисования, сколько помнит себя, именно ему всегда поручалось оформление классной стенгазеты, чем он немало не тяготился. И вдруг игральные карты – Лёшка помнит, что послужил непосредственным толчком к этому увлечению. Однажды, холодным зимним утром, кажется, 43-го года, он, едва проснувшись, налегке выскочил по своей неотложной надобности в ветхий сарайчик. Сидя на корточках, привыкнув к темноте, он увидел прямо у своих ног лежащего с растопыренными крылышками воробья. Воробушек был ещё жив, но находился, что называется, между жизнью и смертью. Однако принесенный в избу бедный воробьишка вскоре отогрелся и решительно перешел на сторону жизни. Он даже что-то поклевал на столе, а когда Лешка попытался взять его в руки, вдруг вспорхнул и стал стремительно летать по избе, пока довольно сильно не ударился об оконное стекло и не свалился на подоконник вновь, как в сарайчике растопырив крылья. Но при приближении Лешки снова взлетел и юркнул за на божнице икону. Лешка не отступал и, приблизившись к иконе, робея засунул за нее руку и резко отдернул ее, обязанный ему жизнью неблагодарный воробейчик чувствительно ущипнул своего спасителя за палец. Отдергивая руку, Лешка задел ей лежащий за иконой какой-то бумажный сверток. На поверку это оказались завернутые в четверть газетного листа почти новенькие игральные карты. Их незадолго до войны приобрела Лёшкина мать, большая любительница картежных игр, особенно в подкидного, в три карты и в так называемую темную. Лёшка помнит, как до войны в летнее время по большим праздникам прямо перед их домом посредине улицы, сплошь покрытой мягкой травой, муровой рассаживались вокруг из расстеленного на траве одеяла нарядно одетые женщины и по несколько часов резались в карты. Игры сопровождались, как правило, шутками, смехом, обменом новостями, сплетнями, житейскими разговорами и горячими спорами. И еще пением. Красиво пели, сердечно подлаживаясь под голоса друг дружки, искренне переживая то, о чем поют. Песни, большей частью, были одни и те же, да и пивуни, тоже в основном хорошо спевшиеся и любящие песню женщины. Суетившиеся до этого ребятишки, предававшиеся своим забавам, иной раз балуясь и приставая по поводу и без повода к своим матерям, едва лишь последние налаживались на песню, мгновенно успокаивались, и как мухи липли к мамкам и бабкам, норовя проснуть головки то ли под их руку, то ли прислониться к их плечу, то ли положить к ним на колени. И Все стихало, замирало и наступало всевластие те песни, широкой, задушевной, то веселой, то грустной, о любви, об измене, о тяжелой бабьей доли Чаще других звучали песни, скатилось колечко со правой руки, «Не брони меня, родная», «Ехали казаки со службы домой, не гляди же с тоской на дорогу». Звонкоголостое слаженное пение заставляло любителей его покидать свои избы, спешить к певчим и либо присоединиться к их хору, либо послушать, посопереживать. «Ах, как хорошо было!» А то вдруг бабы прервут пени на самой, что ни на есть, грустной ноте, да повскакивают с насиженных мест, да под веселые, задорные, уж вы сени мои сени, сени новые мои, или как вставала я ранешенька, умывалась я белешенька, пустятся в пляс статные, нарядные, милые, любо-дорого посмотреть, а тут уж все, и стар, и млад, редко кто стоит на месте, удержится от искушения покружиться в общем хороводе. Поздним вечером, придя с работы, мать застала уморительную картину, чрезмерно возбужденных своих сыновей и почти постоянно обретавшегося вместе с ними Лешку с Исою. Сидя на полу, друзья при свете коптилки играли в новенькие до да более знакомые матери карты. Суть игры заключалась в том, что проигравший обязан был получить от победителя в лоб такое количество щелчков, которое было обозначено на оставшейся у него последней победной карте от двух если это был валет, до одиннадцати, если это был туз. Мать как раз и оказалась невольной свидетельницей экзекуции, когда сосуя от усердия, высунув кончик языка в правый уголок рта, хлестка всаживал в Лешкин припухший лоб весьма болезненные щелчки, а Витька при этом старательно подсчитывал «три, четыре, пять, шесть, семь». «Ну хватит, паразит, башка же лопнет», — взвыл не утерпев Лешка. Девять торжествую влепил последний, самый чувствительный щелчок бескомпромиссной сысой. Вот теперь хватит. Девятка у меня была, сам знаешь. Незамечаемая игроками мать не смогла более сохранять позицию стороннего наблюдателя и прорвалась многословной тирады. «Да что же это вы делаете, так окаянная? Откуда карты? Лёшенька, сынок, где ты их взял? Это ведь мои карты-то. Я же на прошлой неделе вся обыскалась, перерыла все, хотела найти их». Они как сквозь землю провалились. Господи, радость какая. А то у меня тут Фрося Смолякова Христом Богом просила эти карты, чтобы погадать на своих мужиков, жив, живы, нет ли. Обиделась, поди, не поверила, что я не могла их разыскать. Подумает еще, что, может, пожадничала я. Где ж ты, сынок, все же откопал их? И Лешка, в ярчайших подробностях, с трудом сохраняя серьезную мину на своем лице, поведал матери, где и как он обнаружил спрятанные ею от Лешки же, наверное, и потом крепко забытые новые атласные карты подведя свой рассказ к тому, что ему сам Господь, дескать, помог через подосланного воробья совершить поистине богоугодное дело, изъяв из-за иконы греховные орудия осуждаемых Всевышним азартных игр, и что тот же Господь за содеянное Матерью Святотатство наказал ее забвением того, куда она сохранила свой неугодный Богу клад. А посему, считает Лешка, согласно воле Божьей в искуплении своего греха, «Мать должна теперь отдать эти карты Лёшке для забавы с собственными друзьями». У Балабол несчастный, хоть несколько и обиженная словами сына, но все же больше обрадованная обнаруженной пропажей проговорила мать. Наплел тут ведь что? Да такое даже додумать о матери постеснялся бы, а не то, что в глаза ей говорить. Я сроду в карты на деньги-то не играла, а ты про азарт какой-то, бессовестный ты все таки у меня, Лёшка, про слово». «За находку тебе, конечно, спасибо, сынок, а вот чтоб отдать ее вам ребить не на забаву, на истрепление...» «Ну уж нет, ни за что!» — решительно вдруг отрезала мать и, перекрестив карты, тут же сунула их за лифчик. Лешка не, жад... не ожидал такого поворота событий и, зная неуступчивый характер матери, не нашелся ничего иного предпринять, кроме как высказать неожиданную просьбу. «Ну ладно, мамичина, я, конечно, понимаю, карты дорогие, жалко их трепать». «Ну ты дай, чтобы я смог их срисовать, а потом верну их тебе целехоньки. «А, мам, как это срисовать? Ты что, как дядя Саня художник, что ли, удивилась мать?» «Причём тут художник? Я просто попробую. Краски у меня есть, бумага есть хорошая, жесткая, гладкая, ватманом называется. Тетя Наташа и Нюцена-то подарила». «Может, и сумею. Помнишь, как Пака учил меня, как ней-то это «Получалось же», – терпеливо объяснял Лёшка, не сводя с матери просительного взгляда». Лёшкину просьбу вдруг поддержал и сысой. «Да сумеет он, чуть Мань, правда сумеет. Он у нас лучше всех в классе рисует». Витька тоже оказался солидарным с друзьями. Теребя материну юбку, он подал свой голос. «Ну, мам, пусть рисует». И мать сдалась. Она извлекла спрятанные ею в укромное место карты и протянула их Лёшке со словами. «Смотри только, сынок, на твою сохранность». Немало дней и ночей покорпел Лёшка над новым своим увлечением. Извел немало с трудом добываемой простой газетной бумаги и листов старых ненужных книг, которые не раз великодушно выдавали знакомую библиотекарше после того, как он объяснил ей, зачем ему нужны эти книги. А нужны они оказались для того, чтобы делать из них многочисленные наброски, эскизы и рисунки для своих будущих игральных карт. В конце концов Алексей додумался до того, что на промасленных листках бумаги, прикладывая их к фигурам валетов дам и королей, старательно вычертил контуры знатных карточных особ. Затем перенес эти контуры на корки полученных в библиотеке книг и вырезал их строго, следуя ножницами по полученным очертаниям. С помощью таким образом изготовленных шаблонов Лёшка не только облегчен, но и значительно убыстрил процесс изготовления королей, валетов и дам, потому что раскраска уже полученных фигур была для него не только не трудным, а скорее приятным делом. Оно так увлекло Лёшку, что уже, что уже через некоторое время он без особых усилий рисовал изображения этих фигур по памяти, почти не сверяясь с оригиналом. Определенной механизацией был подвергнут и процесс изготовления остальных карт, от шестерок до десяток, включая и тузов, нанесения на них соответствующего числа знаков всех четырех мастей. Острым перочинным ножом Лешка искусно вырезал четыре деревянные печатки со значками бубей, «Червов», «Трев» и «Пик». И производство пошло, да настолько успешно, что вскоре не только в ближайшем окружении, но даже за его, так сказать, пределами заговорили о Лешке, чуть ли не как о художнике-самородке, рисующем такие дивные игральные карты, которые мало в чем уступают настоящим фабричным. И посыпались заказы, причем не только от односельчан, но было и несколько просьб от жителей соседних сел. Лешка, сколько мог, откликался на эти заказы, своевременно исполнял их, правда, до тех пор, пока не кончились ватманская бумага и краски, подаренные тете Наташе и Нюциной. Случалось исполнять заказы, И на Давальческом материале были, разумеется, и авторские гонорары, точно такие же исследовали по той же схеме, как и в случаях изготовления лукошек, и всегда были очень кстати. А что касается молвы о художнических способностях Лёшки, то она, как всегда, явно их преувеличивала. Успех Лёшкиного предприятия определялся, конечно же, не его довольно скромными способностями, а исключительно тем страшным военным временем, при котором оказались востребованными эти пресловутые игральные карты. И нужны они оказались не для развлечения или наглого шулерства, а прежде всего как средство, с помощью которого появившаяся вдруг многочисленная рать ушлых гадателей использовала резко оживленные войной суеверные чувства людей для предсказания судьбы их родных и близких, ушедших на войну и длительное время не подававших о себе никаких вестей, для вселения хоть какой-то надежды на лучший исход. Не случайно все эти предсказания, гадания носили в основном оптимистический, жизнеутверждающий характер, а отсюда и дефицит подобных карт, и даже если бы Лешка производил их в худшем исполнении, они все равно пользовались бы спросом и приносили бы определенную и совсем не худшую известность своему автору.